Глава двадцать четвертая. Лена сообщила, что вечером поедет домой после работы, но приедет утром в субботу. Янка сообщила, что будет к вечеру, так что Ляля не переживала, что останется одна. Материнство давалось девушке тяжелее, чем пишут и рассказывают все вокруг. Никто не рекламирует, что после родов женщина чувствует себя, как наркоман в ломке, или что за время беременности отвыкаешь от месячных, зато потом льет, как из ведра. Грудь вырастает заранее, но лишь кормление становится настоящим испытанием. Ляля чувствовала, как она наливается и сдувается после. Что, надо сказать, весьма странное ощущение. Жизнь ее к такому не готовила. А еще вечный страх сделать что-то не так. Поранить случайно сына, пропустить что-то важное, не подойти вовремя. Малыш будто чувствовал ее нервозность и часто просыпался во сне, капризничал и плакал. Янка, на удивление, легко с ним справлялась, отпуская язвительные комментарии. Все-таки Лена не имела опыта и также пасовала перед неизвестностью. И еще хотелось спать. Порой так сильно, что девушка выключалась буквально на ходу. Едва приходила сестра или подруга, Ляля ложилась отдохнуть хоть на часок, а уж потом могла адекватно разговаривать и соображать. Ночами было тяжелее всего, и боянка оставалась нечасто. Да и спала подруга как убитая, так что толку от нее было мало. А у Лены дела обстояли наоборот, и она, уставшая, ехала на работу. Девушке было жаль сестру, но остаться без поддержки она боялась еще больше. Сегодня Ляля была в растрепанных чувствах и постоянно смотрела на свой мобильный. В их с Андреем отношениях точки так и не было, а глядя на сыночка, девушка понимала, что не имеет права просто молчать. Желание сообщить о малыше все чаще возникало в голове Ляли. И чего скрывать, увидеть реакцию Андрея на эту новость. Внезапный звонок в дверь отвлек ее, и, взглянув на часы, девушка нахмурилась. Янка явилась раньше обещанного, но это даже хорошо. Открыв дверь, Ляля замерла, увидев того, кто занимал все ее мысли и сны. Того, кто отзывался щемящей болью в сердце и душе. Того, кто все так же был дорог и любим, несмотря ни на что. Андрей. Мужчина явился так неожиданно, что девушка даже не сообразила, как он ее нашел. Одетый в военную форму, любимый так сильно выбивался из ее теперешней жизни, что у Ляли не нашлось слов, чтобы хоть что-то произнести. Не ждала... Тихо и как-то разочарованно произнес мужчина, заставив девушку усиленно моргать. Вижу, что не ждала. А я вот все равно пришел. «Э-э-э-э», промычала Ляля, отступая вглубь квартиры, когда Андрей стал входить. Она, конечно, хотела с ним поговорить, но не прямо сейчас и не лицом к лицу. Неужели ты думала, что я не стану тебя искать? вдруг прищурившись, произнес мужчина и добавил самое удивительное: Или своего ребенка. Сердце готово было выскочить из груди от всего, что сейчас происходило. «Он ее искал? Откуда он знает про сына?» «Ничего не ответишь», – тихо спросил Андрей, закрывая за собой дверь и скидывая обувь, не отрывая взгляда от глаз Ляли. «Даже сейчас тебе нечего мне сказать». «Как ты меня нашел?» – прохрипела девушка, сглотнув ком в пересохшем горле. «Я разведчик, Алина», – заломив одну бровь, ответил мужчина. «Нет такого места, где бы ты могла спрятаться от меня надолго». «Кто тебе сказал про сына?» Едва дыша спросила Ляля, судорожно размышляя, кто мог рассказать, и как долго он в курсе всех событий. Вдруг лицо Андрея незаметно изменилось. Едва уловимая тень мелькнула и тут же исчезла, хотя скорее решимость стала читаться в нем сильнее. «Значит, у нас сын?» Вдруг мягко спросил мужчина, заставив удивиться ее. Что сейчас происходило, никто не мог объяснить девушке. А Ляля не до конца улавливала суть его слов. «Я хочу его видеть». Прищурившись, жестко произнес Андрей, сматривая пространство за ее спиной. В этот момент в девушке проснулся какой-то бешеный протест. Преградив ему дорогу, Ляля пристально посмотрела на мужчину и предупреждающе произнесла. «Андрей, это и мой сын тоже, Алина», тихо произнес он, понимая, что паника овладела ею. «Возможно, даже больше, чем ты думаешь». «Что?» – недоуменно уточнила нахмуренная девушка. «А каким образом ты думаешь, забеременела?» – укоризненно спросил Андрей. Сквознячком форточку надуло. Я сделала все, чтобы это произошло. «Что?» – изумленно прошептала Ляля. «Тебе надо было всего лишь произнести три слова!» Вдруг яростно произнес мужчина, склоняя голову к ее лицу. «Андрей, я беременна. Я ждал, пока ты признаешься мне. До последнего часа я ждал, когда ты скажешь мне о ребенке». «Андрей!» – вдруг смутившись, произнесла девушка, не зная, что можно ответить. «Я не болтливый человек, но ты переплюнула даже меня!» С тяжелым вздохом произнес он. В этот момент сынок вмешался в их разговор, и Ляля, опустив взгляд, пошла на зов малыша. Мгновение спустя за ее спиной вырос Андрей и протянул руки к младенцу. Замешкавшись, молодая мамочка прошептала. «Помой руки, Андрей, ты только что с улицы. Последний час я только и делал, что обливался антисептиком», ответил мужчина, отодвигая ее со своего пути. Глядя на то, как осторожно он берет на руки малыша, Ляля чувствовала ком в горле. Знакомство двух самых важных мужчин в ее жизни произошло тихо. Андрей во все глаза рассматривал младенца, а сынок, внезапно успокоившись, сучил ручками и ножками, глядя куда угодно, только не на отца. Малыш был сыт и сух, но нуждался во внимании, которое сполна получал в данный момент. Андрей словно завораженный, не отрывал взгляда от сына, мягко улыбаясь милым гримасом сыночка, бередя душу затихшей ляли. «Как ты его назвала?» – тихо произнес мужчина, не отрывая взгляд от сына. Думала Кириллом, смущенно пожала плечами скованная мамочка. Собери вещи, мы уезжаем отсюда, твердо произнес мужчина, продолжая восторженно следить за малышом. Девушка не сразу поняла, что он имел в виду. Замерев, Ляля переспросила. Что? Чего ты не поняла? Строго посмотрев на нее, уточнил Андрей. Я забираю вас домой. Собери необходимые вещи. Может, хоть поговорим? неуверенно произнесла девушка, не зная, как ей поступить. О чем? иронично спросил мужчина. «Как я понял, ты не любительница объяснять свои поступки?» «А ты?» – вдруг недоуменно парировала Ляля. По лицу Андрея вновь прошла волна каких-то непонятных эмоций, заставив его закрыть на мгновение глаза. С глубоким вздохом мужчина продолжил. «Я не собираюсь навещать своего сына. Вы будете жить со мной, как планировалось изначально». «Планировалось изначально?» – язвительно ответила девушка, изобразив крайнее удивление. «Ты что-то планировал?» А меня посвятить не удосужился в эти гребаные планы. В этот момент сынок почувствовал негативную волну и просто ярость своей мамы, и выдал возмущенный писк. До того, как Ляля успела взять малыша на руки, Андрей вдруг стал укачивать его и переговаривать: Не волнуйся, сынок, все хорошо. Наша мама просто не видит очевидных вещей, думает, что у нее есть выбор, и тратит время зря. Пока девушка изумленно смотрела на это мужское воркование, которое, надо признать, успокоило ребенка. Андрей продолжал укачивать малыша. Это явное взаимопонимание между отцом и сыном слегка обидела Лялю, так как на ее руках ребенок не успокаивался так быстро. «Алина», — привлек ее внимание Андрей, — «собирай вещи, или мы уезжаем так, без всего». Уверенность, сквозившая от него, смутила девушку. Она живо представила, как он выходит из квартиры с малышом на руках, оставляя ее одну. Страх сковал Лялю, и она засуетилась, собирая вещи на пару дней. Куда бы ни вез их Андрей, там не было удобно для проживания с младенцем, так что рано или поздно они вернутся назад, ввиду очевидных причин. Захватив побольше вещей для сына и немного для себя, Ляля упаковала две сумки. Спустя час, который мужчина провел с малышом на руках, они покинули квартиру. К изумлению девушки, в машине Андрея была переноска для младенцев, укрепленная на заднем сиденье. Сев рядом с сыном, Ляля в смятении наблюдала, как ее жизнь вновь меняет все ориентиры. Пока автомобиль нес их по московским улочкам, девушка не переставала прокручивать все произнесенное им сегодня. Он планировал беременность. Как такое может быть? Они же всегда предохранялись. Андрей сам всегда следил за этим. Судя по тому, куда они ехали, мужчина сейчас жил в своей квартире. Глядя на его затылок, девушка не могла унять свои чувства. От близости любимого кружилась голова и тряслись руки. Ляля не могла успокоить бешеный стук сердца и подобрать хоть какие-то слова. Что вообще происходит? Андрей знал о ребенке, ждал, пока она скажет ему. Да какого черта вообще творится-то? Ляля решила дождаться хоть мало мальских объяснений от мужчины. Буквально вцепившись в переноску с сыном, девушка ждала, что будет дальше. Если он решит отнять у нее ребенка, она способна на все. В квартиру заходили молча. А Ляля с малышом на руках и Андрей с их сумками. Последний раз она была тут еще во время ремонта и удивилась преображением. Все выглядело просто великолепно, прямо дышало домашним уютом. Сглотнув ком в горле, девушка разглядывала квартиру. В черновом варианте все было иллюзорно, но теперь Ляля -Ля оценила дизайнерский талант той девицы. Она постаралась на славу. Просторная гостиная с большими проемами, выходящая на утопленную лоджию, соединенную с кухней. Пространство было столько, что казалось, тут можно играть в футбол. Взглянув на кухню, девушка мельком разглядела гарнитур и встроенную технику. «Особенно кофемашину». «Иди за мной», – тихо произнес Андрей, проходя вглубь дома. Девушка не несмело направилась за ним, ожидая чего угодно, но только не то, что предстало перед ней. Детская, полностью готовая и ожидающая малыша. Стены были нежных цветов, с изображениями облаков, веселых утят, цыплят, щенят и котят. Круглая белая кроватка с мобилем над ней, комод с пеленальным столиком, тресла-качалка и диван с множеством мягких игрушек. Полы комнаты усланы мягким ковром с изображением травинок и листиков. Ляля не ожидала ничего подобного и в шоке рассматривала все вокруг. Мысли не формировались в ее голове. Видя ее смущение, Андрей молча поставил сумки на пол и взял малыша из ослабших рук. За время поездки сынок заснул и теперь занял свое законное место в кроватке. Обессилев, девушка присела на диван продолжала осматриваться. Пристально посмотрев на нее, Андрей вдруг произнес. «Не надейся, что ты останешься здесь ночевать». «Что?» – изумленно спросила Ляля. «Ну куда?» Стремительно подойдя к шокированной девушке, Андрей поднял ее на руки и вынес из комнаты сына. «Андрей, ты не можешь так поступить!» – запаниковала она, в секунду представив, что он несет ее на выход и вот-вот оставит за порогом. «Я нужна сыну! Не прямо сейчас!» – упрямо произнес мужчина, продолжая нести ее дальше, не обращая внимания на сопротивление. «Нам надо кое-что уладить, и уже очень давно». Андрей внес притихшую Лялю в спальню и усадил на большую кровать. Присев перед ней на корточки, он пристально взглянул девушке в глаза. «Ответь мне для начала», — со вздохом спросил мужчина. «Почему ты не сказала о ребенке?» «Андрей!» — растерялась Ляля. «Давай на чистоту», — перебил ее Андрей. «Хватит тайн и секретов. Мы никогда не договаривались о чем-то большем», — пожала плечами девушка. «Ты всегда пользовался презервативами, и сообщить о ребенке было как-то неудобно». «Неудобно?» — повторил за ней мужчина, закрыв рот ладонью. «Я растерялась и не знала, что сказать», — пожала плечами Ляля. «Ты тоже не говорил о чем-то серьезном. А потом твоя внезапная командировка. Все не должно было быть так», — покачал головой Андрей. «Я надеялся, что, забеременев, ты придешь ко мне и откроешься. То есть, хочешь сказать, что знал обо всем с самого начала?» Изумилась девушка. «Да», — кивнул мужчина. «Не просто знал. Я сделал все, чтобы ты забеременела». «Ну-ка, поясни!» — возмутилась Ляля. Я прокалывал презики, поджав губы, признался Андрей. «Первый раз боялся, ты спалишь, что мы были без защиты, так что потом тыкал их в машине иголкой». «Что?» — прошептала удивленная девушка, даже не представляя такое в жизни. «Что-что?» — немного смущенно переспросил мужчина. «Ты думала, что произошло непорочное зачатие?» Отнюдь. Все было очень порочно и коварно. Я этот ремонт затеял, потому что решил, что вам нужен уют и все прочее. Квартира холостяка при всем желании на это не тянула. Ляля слушала Андрея и не понимала, как такое могло произойти. Любимый мужчина все спланировал заранее, затеял ремонт, заделал ей ребенка и что, бросил одну на произвол судьбы? Хватит меня расчесывать! Вдруг вырвалась из нее. Я еще до Нового года съехала. Где ты был? При всем желании мог бы найти меня. Номер я сменила только в конце января. У тебя был шанс связаться со мной. Кто тебе сказал, что я приезжал на Новый год?» Скинув брови, спросил Андрей. «Я вообще обо всем узнал только в начале марта, когда наконец-то вся эта вечная мерзлота закончилась. Половина академических заболела на льдине. Вторая очень удачно притворялась мертвой. Так что через неделю меня отправили на полигон, откуда я вырвался ненадолго в середине апреля». Если бы мог, неужели ты думаешь, я не пришел бы раньше? О, я успела, блядь, родить!» Возмущенно вставила Ляля, цепляясь за остатки своих обид. Слишком все логично получалось с его стороны, а она выходила коварной похитительницей младенцев. Хотя это он их сегодня, по сути, выкрал. «Долбаная льдина!» В сердцах рявкнул мужчина. Вздохнув, он продолжил. «Я думаю, к этому времени мы поговорим и уладимся в вопросы. Ремонт этот идиотский сутками делал, чтобы успеть вовремя. Ждал, что вот-вот скажешь мне о ребенке, а ты все молчала и молчала. Я это делал для вас с малышом, чтобы как только ты произнесла, что беременна, у тебя все было, и дом нормальный, и все прочее. Даже в ЗАГСе договорился, чтобы нас сразу расписали. Тебе стоило лишь произнести три слова. Мы вы поженились и переехали сюда. Поверь, в моих планах не было мерзнуть четыре месяца в Арктике, а потом два торчать на полигоне. Тяжелый вздох прервал откровение Андрея, и, подняв голову, Ляля увидела его глаза. Казалось, что он хотел сказать больше, но не мог. Если у него были еще новости для нее, девушка не была уверена, что сможет их пережить. «Я не понимаю», – произнесла Ляля, вспомнив один нюанс, о котором он ничего не сказал и не объяснил. «Ты же хотела разорвать отношения. Твоя тетка сказала мне, что ты планировал продать квартиру, в которой я жила. Я так поняла, что это официальное «гудбай». Планировалось, что мы с тобой переедем сюда, и квартира уже не будет играть никакой роли», – вздохнул Андрей. Она уже продана. «Боже, я не пойму, зачем тебе все это было надо?» Вымученно произнесла девушка, чувствуя, что готова разрыдаться. Все, во что она верила последние полгода, было неправдой. Андрей не планировал с ней расставаться? Ждал ребеночка и сделал для них ремонт? Закрыв глаза руками, она пыталась держать эмоции. «Потому что я люблю тебя, Алин», тихо произнес мужчина, заставив ее замереть. «И готов на все, лишь бы ты осталась со мной». Открыв лицо, Ляля пораженно смотрела на Андрея и видела печаль в глазах. «Он любит ее?» «Ты, наверное, теперь меня возненавидишь», — медленно кивнул он, продолжая смотреть перед собой. «Я наломал дров и не спросил тебя, чего ты хочешь». «Андрей», — прошептала девушка, привлекая его внимание, «почему ты не сказал мне об этом раньше? Испугался, что ты не испытываешь тех же чувств, и все рассыплется на глазах», — грустно признался мужчина. «Нам было так хорошо вместе, и ты казалась довольной. Я хотел спаять нас вместе, и ребенок стал идеальным выходом». Вдруг он сел на пол и сглотнул ком в горле, закрыв глаза. Ляля не знала, что сказать, впервые видя столько эмоций на его лице. «Когда вернулся, а тебя не было дома, мне показалось, что я сдохну», продолжил говорить Андрей. «В этот момент я понял, что ничего толком о тебе не знаю». «Как же ты меня нашел?» Выдохнув, спросила Ляля, чувствуя, как душа наполняется светом. Таким долгожданным, после полугода темноты. Я и номер сменила и на студии не появлялась. У мамы остался договор аренды с твоими данными. Пожал плечами Андрей, прищурившись. Слежку организовал за студией, сестру твою спалил, потом подрядил курсантов наблюдать за ней. Она и привела меня к вам: Как ты думаешь, я смог тебя найти без возможности появиться в городе? Девушка даже открыла рот от такого детектива. Ляля не ожидала, что будет все так сложно. Пока она обдумывала его многоходовку, мужчина продолжил каяться дальше. «Пока ждал результатов, смотался в Архангельск», произнес Андрей, крайне удивив этим ее. «Познакомился с твоими родителями и заодно спас твоего папу». «Собаки», — нахмурившись, уточнила Ляля. «Угу», — кивнул мужчина. «Мопед был не лучшей идеей. Потом вернулся, и ребята сдали твою сестру с потрохами. И даже для того, чтобы вырваться и проверить, не вернулась ли ты к родителям, Пришлось сказать, что у меня обострился геморрой. Хотел сказать геморит, но брякнул не то. Увидев, с каким лицом Андрей произнес последнюю фразу, Ляля не удержалась от легкого смешка, давшего им обоим возможность выдохнуть. Вздохнув, он добавил. Всю неделю думал, как плавно перейти с жопы на лицо, но решил, что гайморит могут проверить, а в геморрой лезть постесняются. Пока шел этот разговор, девушка все больше ловила себя на мысли, что все раскладывается по полочкам в ее душе. После признания в любви все стало таким простым и понятным. Близость Андрея окрыляла, а тот факт, что он с самого начала хотел их сына, решила для нее главную дилемму. «Андрей», — мягко перебила его Ляля, «я не признавалась в том, что жду ребенка, потому что люблю тебя и боялась потерять. Думала, что ты будешь против. Мы ведь ничего не обсуждали, не планировали. Я испугалась, что аборт станет решением в этой ситуации. Решила, что лучше рожу сама». Взгляд мужчины выражал так много всего. И удивление, и шок, и надежду. А еще немного гнева и злости. Но больше всего было любви. Андрей глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Ну как ты могла такое подумать?» Тихо спросил он, закрывая глаза. «Аборт?» Я радовался, как сумасшедший, когда нашел документы из клиники, где было написано, что ты беременна. «Я не знала, как сказать!» Тихо произнесла Ляля, чувствуя, как слезы подступали к ней все ближе, грозя пролиться потоком. Боялась услышать, что не нужна тебе и что ребенок лишний. В следующее мгновение она оказалась у него на коленях и в самом любимом месте – его объятиях. Андрей был таким теплым и родным, что слезы потоком полились из глаз. Любимый стал укачивать ее, как еще недавно делал это с сыном. «Маленькая моя, я так долго искал тебя», – тихо шептал Андрей. «Хотел успеть до рождения сына, но все равно опоздал. Я хотела, чтобы ты сам все увидел, потому что не хватило духа признаться». — рыдала Ляля, не сдерживая себя. — А потом твоя тетя сказала, что ты продаешь квартиру. Подумала, что ты решил расстаться со мной. — Тетушка ничего не должна была говорить тебе, — вздохнул любимый. — Это должен был быть сюрприз. — Это он и был, — пропищала девушка, уже икая от слез. — Я купил тебе студию недалеко отсюда, — произнес Андрей, убирая ее волосы от заплаканного личика. — Что? — недоуменно переспросила Ляля. — Подумал, что взятка не помешает, когда все откроется. Поджав губы, признался мужчина. «Решив, что раз ты попала со мной в ловушку, то надо подсластить пилюлю. И купил помещение. Деньги от продажи пошли на это. Не я попала в ловушку, а ты!» — хмуро произнесла девушка. «Ты теперь отец. Я привык к этой мысли задолго до тебя», хмыкнул Андрей, крепче обнимая ее. «Люблю тебя, трусиха». «И я очень люблю», — вздохнула Ляля. «Скажи мне, что ты не вернешься обратно на свой полигон». «Нет, я отпахал свою часть по полной», – устало хмыкнул мужчина. «Сегодня, когда наконец-то мне принесли твои фото, я сказал, что до сентября появлюсь только на сессии». К вечеру Янка подняла панику, задействовав Лену и Валеру. Телефон Ляли не отвечал, поставленный на беззвучный режим и забытый где-то в сумке, пока они с Андреем разговаривали обо всем. Простояв под дверью квартиры почти час, она безуспешно пыталась вломиться в дом. Испуганная Лена, не переставая, звонила Ляли и мчалась с ключами в руке, боясь обнаружить там бойню или потерявшую сознание сестренку. Попав в квартиру, все трое запаниковали еще больше, не обнаружив мать и ребенка, а также некоторых вещей. Следом за ними прибыл Илья с циркулярной пилой наперевес, вызванный Яной, как на пожар. К тому моменту, когда они уже едва не начали поисковую операцию с привлечением волонтеров, Ляля обнаружила свой телефон с тысячу пропущенных звонков. «Какого хуя, Ляля, ты где?» заорала Лена, выдыхая весь накопившийся ужас. «Я у Андрея», — сдержанно произнесла девушка, понимая, что телефон отныне будет висеть у нее на шее, как коровий колокольчик. «Что? Какого хрена вообще творится? Ты почему не отвечаешь на звонки?» взвизгнула ее сдержанная и всегда собранная старшая сестра. «Быстро говори адрес, мы сейчас заберем тебя!» «Адрес скажу, но забирать меня не надо», — осторожно ответила Ляля. «Какого черта? Что происходит?» — не унималась Лена. «Мы помирились, все хорошо» ответила девушка, слыша голос Янки на заднем плане. Подруга уточняла, понадобятся ли им еще строительные инструменты. Час спустя к ним прибыли первые гости. Лена пребывала еще в шоковом состоянии, о чем говорило ее выражение лица. Валера уже успокоился и выглядел как обычно, а Янка явно прибыла на бой. За ней стоял высокий симпатичный мужчина, смущенно пряча бейсбольную биту. «Вы что, пришли тут размахивать дубинкой?» Нахмурившись, спросила Ляля, заметив железный аргумент в любом споре. «Мы пришли отбивать тебя из плена», – строго произнесла подруга, входя в дом. «Я не в плену», – мягко и немного скованно ответила девушка, впуская всех в квартиру. «Хочу видеть племянника», – тихо произнесла Лена, явно оценивая ситуацию. Еще полчаса спустя все сидели на кухне и пили чай. Илья оставил биту в прихожей, поняв, что сегодня не ее день. Янка прихлебывала чаек и глядела на Андрея, как маньяк. Сидя напиток. Лена с Валерой хранили молчание с тех пор, как молодые родители рассказали, каким образом все было. «Великий комбинатор обхитрил сам себя?» — ехидно подытожила Янка. «Не в бровь, а в глаз», — хмыкнул Андрей. «А с самого начала поговорить не судьба?» — устало спросила Лена, укоризненно глядя на Лялю. «Весь этот цирк не случился, если бы вы изначально просто поговорили. Это моя ошибка», — вступился за Лялю любимый. «И я заплатил за это очень высокую цену. «Слишком многое пропустил, но теперь все будет иначе». «Да?» — прищурившись, уточнила Лена. «Все будет по-правильному», — уверенно кивнул Андрей. «И больше никакой аренды».